На тротуарах, высунув языки и тараща глаза, бегут визитеры. Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пентефрия какого-нибудь бегущего коллежского регистратора за фалду, то у нее в руках осталась бы не одна только фалда, но и весь чиновничный бок с печенками и с селезенками. Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций, и бегут к свистку. «Разойдитесь! Идите дальше! Нечего здесь вам глядеть! Мертвых людей никогда не видали, что ли? Ну, народ!» У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах. Возле него мертвецки бледного, свежевыбритого лица валяются разбитые очки. Шуба на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака из Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит. Глаза закрыты. «Господин!» — толкает городовой чиновника. «Господин! Не велено тут лежать, ваше благородие!» Но господин ни глаза, ни воздыхания. Повозившись с ним минут пять, и, не приведя его в чувство, блюстители кладут его на извозчика и везут в приемный покой. — Хорошие штаны, — говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. — Должно рублей шесть стоят, и жилетка ловкая. Ежели по штанам судить, то из благородных. В приемном покое, полежав часа полтора, — И, выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувство. Узнают, что он титулярный советник Герасим Кузьмич Синклетеев. «Что у вас болит?» — спрашивает его полицейский врач. «С Новым годом! С новым счастьем!» — бормочет он, тупо глядя в потолок и тяжело дыша. «И вас также. Но что у вас болит? от Отчего вы упали?» помните ка вы пили что-нибудь?» «Не-нет». «Но от отчего же вам дурно сделалось?» Я... я визиты делал». «Много, стало быть, визитов сделали?» «Не-нет, немного-с. От обедни пришедши, выпил я чаю и пошел к Николаю Михайловичу. Тут, конечно, расписался. От теда пошел на офицерскую, к Качалкину». Тут тоже расписался. Еще, помню, тут в передней меня сквозняком продуло. От Качалкина на Выборскую сходил к Ивану Ивановичу. Расписался. Еще одного чиновника привезли, — докладывает городовой. От Ивана Ивановича, — продолжает Синклитеев, — купцу Хрымову рукой подать. Зашел поздравить с семейством. Предлагают выпить для праздника». А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь. Ну, выпил рюмки три. Колбасой закусил. Оттуда на петербургскую сторону, к Лиходееву. Хороший человек. И все пешком? Пешком-с. Расписался у Лиходеева. От него пошел к Пелагеи Емельяновне. Тут завтракать посадили и кофе им попочивали. От кофе распарился... Оно должно быть в голову и ударило. От Пелагеи Емельяновны пошел к Облеухову. Облеухова Василием звать. Именинник. Не съешь именинного пирога, обидишь. Отставного военного и двух чиновников привезли, докладывает городовой. Съел кусок пирога. Выпил рябиновой и пошел на садовую к Изюмову. У Изюмова холодного пива выпил. В горло ударило. От Изюмова к Кошкину, потом карл Карлу Карлычу, от теда к дяде Петру Семеновичу племянница Настя шоколадом попоила. Потом к Кляпкину зашел. Нет, вру, не к Кляпкину, а к Дарье Никодимовне. От нее уж к Кляпкину пошел. Э, ну и везде хорошо себя чувствовал. Потом у Иванова, Курдюкова и Шиллера был, у полковника Порошкова был...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 Синклитеев поднимается и тянется к одежде. — Домой езжайте, если хотите, — говорит доктор. — Но о визитах вам думать даже нельзя. — Ничего-с, Бог поможет, — вздыхает Синклитеев. — Я потихонечку пойду. Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу. — Еще пятерых чиновников привезли, — докладывает городовой. Куда прикажете положить